Глава тридцать вторая Фрейя «Этот самонадеянный глупец решил, что сумеет одолеть троих. Я заметил слишком поздно, и когда бросился ему на помощь, он уже...» — бормотал на бегу кат. Еще издалека я заметила одинокое тело, лежавшее на земле с раскинутыми в сторону руками. Сердце будто сжали в кулак. Я упала на колени и отчаянно вгляделась в мертвенно-бледное лицо, Которая так контрастировала с черными волосами, обогренными кровью. Эш, позвал Ника, опускаясь рядом. Рану не пришлось даже искать, вдоль живота проходил длинный глубокий порез. Николас позвал его еще раз, и Эш медленно разлепил веки. Ник, слабо прохрипел он, и в слезящихся темных глазах блеснуло облегчение. Ты плохо выглядишь. «Видел бы ты себя, парень», — тут же отозвался Николас, лихорадочно пытаясь зажать рану ладонями. Его взгляд напоминал озеро боли, но голос звучал спокойно, отчего мне стало только хуже. Он даже не пытался приподнять его, чтобы отнести к своей матери. У меня на глаза навернулись слезы. «Я пропустил удар, Ник», — прошептал Эш. «Нет, нет, ты все сделал правильно». Кровь сочилась сквозь его пальцы, но он смотрел лишь на своего ученика. Лицо Эша исказило гримаса боли, и Никола сотнял одну руку, чтобы ободряюще сжать его плечо. Шш, все хорошо, скоро станет легче. Так говорят, когда кто-то умирает. Усмехнулся Эш. Он кашлянул, и по его подбородку скатилась тонкая алая струйка. Нет, Эш, так говорят когда кто-то заслужил отдых. Я никогда не слышал от тебя слова «отдых». «Только не говори». Его грудь судорожно вздрогнула, а на шее вздулись вены. «Что мне придется вставать завтра на рассвете и отрабатывать удары». Никола смотнул головой, сглотнул. «Ты же знаешь правила, Эш», — шепотом сказал он. Голос больше не слушался его. Он взял одну его безвольную ладонь в свою, а я подняла вторую, крепко сжимая. «Я подвел семью, вождь?» «Нет, Эш, ты храбро сражался. Теперь благодаря тебе они будут жить». «Спасибо», — прошептал он и перевел взгляд на меня. Еле-еле улыбнулся. «Победите». Эш слабо сжал наши пальцы и устало прикрыл глаза. Его грудь даже не поднялась в последний раз. Николас с мгновения лихорадочно осматривал испачканное лицо Эша, а затем медленно опустил голову, и слипшиеся волосы скользнули с поникших плеч. «Он был так молод», — тихо проговорил Ник. «Он мог стать лучшим. Смерть любит забирать лучших». Я сложила холодные руки Эша на его груди и, не видя ничего сквозь пелену слез, нащупала рукоять меча. «Оставайся с ним сколько нужно». Я нежно поцеловала Николаса в затылок. «Я прикрою вас». Он присоединился ко мне почти сразу, и я могла лишь посочувствовать тем, кому суждено было увидеть этот беспощадный взгляд и ощутить на себе яростный удар окрепших от горя и жажды мести рук. «Где Атли?» — прорычал Теоден, сворачивая шею одному хири и тут же скрывшись за телами двух других. «Мы не можем сдерживать их дольше!» «Видимо, их задержали!» — прокряхтел Аян, пытаясь отвести от своего горла клинок Кезро. «Лучше им поторопиться!» Животным ревом мимо пронесся взлохмаченный хири и, набегу обхватив Фабиана за туловище, опрокинул того на землю. Близнецы поспешили ему на помощь. Я чудом увернулась от топора демона, спрыгнувшего с дерева. Лезвие пронеслось прямо перед моим носом, но я оказалась быстрее. Проскользнула между широко расставленными ногами Кезро и повалила его на живот, завершив начатое. Оглянулась, чтобы посмотреть, не нужна ли помощь Нику, но нигде не нашла его. Все воины выглядели одинаково в этой темной броне, почерневшей еще сильнее от влаги и крови. Вы не видели Ника? прокричала я. Тео и Аяна отрицательно помотали головами. Тут моим вниманием завладело кое-что другое точнее, кое-кто. Позади нас перебегает воина к воину и, явно кого-то выискивая, бегал темноволосый парнишка. Я знала его. Это был Сазай из клана Шелдо. Вот только он вместе с отрядом других мужчин оставался защищать женщин и детей в деревне. «Аян!» — закричал он, когда увидел бывшего вождя и, сломя голову, бросился к нам, уворачиваясь от вражеских мечей. Все внутри меня похолодело. Слишком ярко перед глазами стал образ катала, точно так же бегущего к нам, чтобы сообщить, что Эш умирает. Я знала. Сейчас тоже должно случиться что-то страшное. «Аян! Истек и другие дикари проникли в деревню! Нам не хватает людей!» — Прохрипел Сазай, жадно глотая ртом воздух. «Надо найти Ника!» — взволнованно заговорил Тео и стал оглядываться, разбрызгивая капли крови с возлохмаченных волос. «Нет!» — отрезала я. «Он слишком сильно ранен и слаб, чтобы нестись обратно, да еще и сражаться. К тому же нам некогда искать его!» «Я возьму нескольких человек и вернусь в деревню. А вы постарайтесь продержаться до прихода отряда Атли». «Ладно, девочка», — ответил ян его брови были озабоченно нахмурены. «Мы пошлем к вам воинов, как только силы сравняются». Я кивнула и отвернулась, но он схватил меня за руку. «Будь осторожна и не делай глупостей. Ник не простит мне, если с тобой что-то случится». «Скорее, это с ним что-то случится, если он продолжит в том же духе». Я раздраженно махнула рукой куда-то в сторону. «Фрея», — с нажимом произнес Аян. «Хорошо, буду», — быстро ответила я. Приподнялась на носочки, чмокнула его в щеку и спрятала взгляд, стараясь заглушить в себе чувство вины. Я обещала Нику держаться рядом, обещала позволить ему самому свести счеты с эстеком, А теперь дала слово его отцу, что не наделаю глупостей. Но казалось, именно к этому все и шло. Я лишь надеялась, что они простят меня и поймут. Пока Никола сбился, не жалея сил, Истек исчез. Выбрал путь без чести и слабости, но зато сохранил себе силы. У Ника в таком состоянии не было против него ни шанса, а позволить ему умереть в мои планы не входило. Хьел, Ансгар, Йоханес, Хильда, Вальборг, Биргер!» — выкрикивала я имена тех, кто первым попадался у меня на пути. Я намеренно выбирала воинов, с которыми не была знакома лично, чтобы Николас не обвинил их в том, что они не остановили меня. «Истек напал на деревню», — кратко объяснила я, когда все они присоединились ко мне. Хильда, рослая черноволосая девушка и пятеро мужчин хмуро кивнули, и мы помчались со всех ног, поскальзываясь и по дороге пытаясь зацепить оружием демонов, огибая мертвые тела. Я так резко остановилась, что голень пронзила острой болью. На земле под старым кленом, устремив поблекшие глаза в небо, замер гард. Его туловище было распорото ровно посередине от самого КДК до пупка. Тот, кто сделал это... Пытался выпотрошить его словно свинью, отправленную на убой. Я медленно приблизилась к мертвому конюху, чувствуя, как пульсирует в висках кровь, как пусто становится в груди. Ни одной эмоции. И только в голове в ритме колотящегося сердца стучала: Арья, Арья, Арья. Юный темноволосый Йоханес встал рядом и сглотнул, опустив взгляд на страшную рану. «Нужно торопиться». Он едва успел договорить, как в ствол клёна перед его лицом вошло лезвие кинжала. Выпучив карие глаза, он со свистом выдохнул. «Да», — тихо ответила я, даже не вздрогнув. Я протянула руку, чтобы прикрыть глаза Гарта, и подала остальным знак «продолжать путь». Время летело слишком быстро, ноги двигались слишком медленно, обратная дорога была слишком длинной а с каждым рывком, который приближал нас к деревне, тревога нарастала все сильнее, вытесняя из головы связанные мысли. «Быстрее! Быстрее!» — нетерпеливо подгоняла я остальных, хотя они, взмокшие от пота, изнуренные сражением и ранами, к своей чести почти не отставали. Но мне все равно казалось, что они бегут недостаточно быстро, что я бегу недостаточно быстро». Мой взгляд то и дело невольно обращался к макушкам деревьев, и каждый раз я боялась увидеть колочки черного дыма на мрачном пасмурном небе. Боялась разглядеть языки пламени среди лиственных ветвей. Я вылетела из леса на вершину склона, с которого открывался вид на долину, которую я запомнила мирной и тихой, которая теперь была скрыта пеленой дождя, рассеивая эхо от рева воинов и лязга оружия. Немногочисленная группа воинов, что была оставлена защищать женщин, детей и стариков, отчаянно сражалась с отрядом кезро и хири превосходящим ее почти втрое. Но в этот раз демоны не стали вступать в союз с огнем, заколоченные хижины стояли нетронутыми. Я прикрыла глаза, вдохнув, наконец, полной грудью, а в следующее мгновение захлебнулась воздухом. В самом центре деревни Стоял истек. Оскалившись, он из-под лобья смотрел мне прямо в глаза, а его кинжал был приставлен к горлу. «Сахар!» — прошептала я, разлепив непослушные губы. Хильда рядом натянула тетиву, но я резко взмахнула рукой. «Нет, опустить оружие!» — приказала я, не отрывая взгляда от двух фигур, вокруг которых проливалась кровь. Воины недоверчиво переглянулись друг с другом, но подчинились. Они двинулись следом за мной, когда я начала медленно спускаться по склону, держа руки чуть приподнятыми в капитулирующем жесте. Пройдя достаточно, чтобы Кезра мог меня услышать, я остановилась и прохрипела: «Отпусти ее! Я сдамся! Я пойду с тобой, и ты сможешь делать со мной все, что захочешь!» «Только отпусти ее!» «Прости меня, Ник!» «Не тебя я ждал, жалкая рабыня!» С недовольством скривился дикарь, посмотрев в сторону склона. Шестеро сопровождавших меня воинов уже сошлись в ожесточенной схватке с демонами. Я стояла напротив истака одна, как и много месяцев назад, и не отрывала взгляды от лица Сахар. Слишком спокойного и безразличного для того, кто был на пороге смерти. Все звуки приглушились, будто бы отрезанные дождевой стеной, и в этой тишине был слышен лишь грохот моего неспокойного сердца, предчувствовавшего беду. «Где твой хозяин?» «Храбро сражается, несмотря на боль, пока ты как трусливая крыса прячешься на плывущем среди тонущих бревне» и выбираешь в противники беззащитных старушек». Проигнорировав оскорбление, мысленно прорычала я, но вслух ничего не сказала, чтобы не разозлить его сильнее. «Хотя...» — вдруг протянул он. «Будет даже лучше, если перед смертью он увидит ваши бездыханные тела. А с тобой уже давно стоило разобраться». «Можешь убить меня, я согласна», — тихо ответила я но она тебе не соперник. Отпусти ее и сразимся честно. — Уходи, глупая девка. Ты ничем мне не поможешь. Неожиданно подала голос Сахар. В ее глазах читалось смирение, принятие, будто все шло так, как должно было быть. — Нет, — качнула головой я. В темном взгляде промелькнула столь несвойственная ей мягкость и ее тонкие губы впервые растянулись в призрачном подобии улыбки, нежной, прощальной. «Честь!» — каркнул Истек, заливаясь истерическим смехом. «Что такое честь?» Время словно замедлилось, когда он резко дернул руку назад, и меч без единого звука прошел насквозь живот Сахар Она прикрыла трепещущие, испещренные венами веки, даже не поморщившись. Ее хрупкая фигура завалилась на бок так кротко, что можно было подумать, будто она просто прилегла отдохнуть, если бы не алое пятно, стремительно разраставшееся на ее сером, промокшем насквозь платье. «Нет!» Вой раненого зверя вырвался из моей груди, разрушая перекрывшую слух преграду, и меня снова окружили шум дождя, звон стали и крики воинов. Словно ничего не изменилось. Словно в этот момент небо над моей головой не задрожало и под ногами не разверзлась скользкая земля. Яростно взревев, я устремилась к демону. Где-то далеко залаяла собака. От силы первых четырех ударов Эстек пошатнулся, попятившись назад, а следующий уже отбивал играючи, с издевательской улыбкой на губах, прямо как в моем сне однажды. Я словно каждый раз обрушивала лезвие на неприступную стену, от встречи с которой звенели все кости и разрывались жилы. Но эта боль была ничем по сравнению с той, что рвалась сердце и кромсала душу, обнажая старые шрамы. Перед глазами стояла красная пелена, из горла раздавалось утробное рычание, когда я снова и снова кидалась на него, быстро истощая себя» тогда как он излучал силу и не чувствовал ни капли усталости. Слишком. Он был слишком силен для моего изнуренного болью и долгой битвой тела. Одного отчаянного рвения было недостаточно. Бой, о котором я грезила тысячи раз, которому готовилось бесчетное количество дней, принял совершенно другой оборот. В своем воображении я всегда была сильной и бесстрашной. В тех мечтах я побеждала, расплачиваясь за свою семью и собственные страдания. В них я ни разу не была столь беспомощной. «Ничтожное создание!» — рассмеялся Истек, наваливаясь всем телом на меч. Клинок в моей руке задрожал, и я тихо застонала, упираясь больной ногой в мокрую траву. «Я уже предвкушаю выражение лица вашего вождя, когда он примчится сюда, и я покажу ему твою голову!» Он оттолкнул меня, как нерадивого щенка. Перед моими глазами сверкнула рукоять меча, и через одно мгновение я уже стояла на коленях, держась за пульсирующую щеку. «Я убью его не сразу!» Сначала закую в кандалы и заставлю смотреть, как мои воины насилуют его мать, сестру и всех женщин этно, прежде чем перерезать горло каждой из них. Волна ярости захлестнула меня, придавая сил. Я вскочила на ноги и замахнулась, целясь мечом ему прямо в сердце. Наслаждаясь моей ненавистью, из текса с мешком шагнул бок, и я бессильно рассекла лезвием воздух. Левую кисть опалила болью, и меч, выбитый из ослабевшей руки, отлетел в сторону. «Тела его воинов я скормлю диким зверям, а твоем брошу прямо твоим волкам!» Прошипел он мне на ухо и сдавил мозолистыми ладонями мою шею. Я закашлялась, задыхаясь. «Эли мне лучше сжечь вас!» Вместо рычания из моего горла вырвался хрип, но каким-то образом я ухитрилась легнуть его в живот и выскользнуть из захвата. Я дернула запястьем и присела, показав демону клыки. Дождь окропил лезвие кинжала. «Дикие животные, попав в капкан, отгрызают себе лапу. Но даже это не спасает их от смерти». «Они умирают от потери крови и гноения», — вкратчиво произнес истек, медленно кружа вокруг меня, вокруг зверя, угодившего в капкан. Я на мгновение зажмурилась, чтобы выровнять скачущую от тошноты картину перед глазами, и тут же охнула, зажав глубокую царапину на животе. Следующее движение мне удалось заметить. Я отпрыгнула от устремленного на меня оружия в фурии, подлетела к демону сзади, выжимая из себя последние крохи энергии и направила кинжал ему в спину. Истек успел уклониться, и лезвие лишь полоснуло его по боку. Эта ошибка дорого мне обошлась. Моя голова откинулась назад от мощного удара его кулака, и, прокатившись по земле, я рухнула лицом в грязь. Отцовский кинжал со свистом пролетел по воздуху и упал чуть дальше. Я поползла к нему, цепляясь скрюченными пальцами за влажную траву. Сверху раздалось пренебрежительное фырканье. Я успела лишь коснуться лезвия кончиком указательного пальца, когда истек присел на корточки, подхватил кинжал и по самую рукоять вонзил его в мою левую кисть, пригвоздив к земле. Перед глазами закружились разноцветные пятна, и я закричала так громко, что едва не сорвала голос. Схватив меня за волосы, он наклонился к моему уху. «Где же твой мальчишка? Теперь тебя некому спасти. Неужели ты правда считала, что сможешь одолеть меня, глупая рабыня?» Он впечатал меня лицом в землю. Я со всхлипом приподняла голову, глотая ртом воздух. Из носа, смешиваясь со слезами и земляными разводами, стекала кровь. Перешагнув через меня, демон навис сверху. Схватился за меч обеими руками и занес его над моими лопатками. «Отправляйся к своим богам и помни, что снова проиграла, что снова не смогла спасти никого из тех, кто был тебе дорог». У меня не осталось сил ни ответить ему, ни подняться. Я просто прижалась щекой к земле, сквозь пелену слез смотря в невидящие глаза Сахар, которая неподвижно лежала в нескольких метрах от меня. Где-то раздался звон разбитого стекла. Прости меня, прости меня, мама, прости отец, прости легенда, лидер. Я пыталась, я так сильно старалась, но этого оказалось недостаточно. Прости меня, Ник, Ник. «Ник...» Я зажмурилась и стиснула зубы, подавляя рыдание, сдерживаясь, чтобы не позвать его. «Мне жаль. Мне так жаль, что я не успела сказать тебе главного». Истек произнес что-то еще, но я его не услышала. В сознании крутились другие мысли. Хотя я много о чем жалела, не могла жалеть еще и об этом. О том, что встретила смерть от руки того, кому поклялась отомстить, лежа в грязи и собственной крови. Поэтому, собрав остатки сил, я перевернулась на спину и встретилась взглядом с тем, кого ненавидела больше всего, с тем единственным, чьей смерти жаждала так же отчаянно, как жизни любимых, и кого суждено было увидеть перед смертью — мне. Остриё его меча было направлено мне в грудь, Я вздернула подбородок и смело посмотрела в глаза демону, вложив в этот взор ярость всего мира. Брезгливо скривившись, Истек резко поднял меч, но опустить его не успел. Надо мной пронеслась огромная тень и с утробным рычанием повисла на его руке. Истек взревел и выпустил оружие, пытаясь стряхнуть собаку. Ласка, поскуливая, рухнула на бок. Я понимала, что другой возможности не будет. Не давая себе времени на колебания, я выдернула отцовский кинжал из своей ладони, рывком поднялась на дрожащие ноги и, запрыгнув демону на спину, с воплем воткнула лезвие ему в шею. Его глаза удивленно распахнулись. Тяжело дыша, я отступила, чтобы видеть, как он оседает на колени и судорожно зажимает горло. Я медленно обошла его, и, оказавшись прямо перед ним, схватила здоровой рукой за подбородок, заставляя смотреть мне в глаза. Злым, растерянным взглядом непобедимого прежде чудовища, которое вселяло ужас в сердца людей на протяжении многих лет, из-за которого погибло столько невинных. «Честь — это то, что отличает человека от чудовища», — ответила на его вопрос, а затем шепотом повторила его же слова. «Неужели ты правда считал, что сможешь одолеть меня, дикий зверь?» Он молча с ненавистью смотрел на меня. Его дыхание с хрипами вырывалось из груди. Я не сводила с него глаз, не наносила ему других увечий, чтобы приблизить последнее мгновение. Лишь наблюдала, как одна единственная рана по крупице высасывает из него жизнь, и вместо демона видела перед собой лица родителей. «Эша!» «Гарта. Лидера. Сахар, Пока его взгляд не подернулся пеленой, а грудь не вздрогнула в финальном сиплом вдохе. Только тогда я опустила его подбородок и позволила некогда мощному телу безвольно рухнуть в грязь, где ему было самое место. Я медленно доковыляла до Сахар и без сил опустилась на колени, свесив голову. Поскуливая от боли, рядом прилегла ласка и осторожно положила голову старушке на грудь. Я с благодарностью опустила изувеченную ладонь на ее мокрую черную холку, покрытую осколками стекла. Внутри меня была пустота, тьма, и я так глубоко окунулась в нее в своем горе, что едва не вскрикнула, когда мои ладони коснулись ледяные пальцы. Я резко вскинула голову и всхлипнула. «Сахар!» Медленно, очень медленно она повернулась ко мне и посмотрела своими блеклыми карими глазами. «Кто-нибудь! Помогите!» Хрипло закричала я, оглядываясь по сторонам. «Я сейчас приведу!» Слезы душили меня, рыдания сдавливали грудь. Я попыталась было подняться, но Сахар слабо стиснула мои пальцы и отрицательно качнула седой головой. «Не нужно, девочка. Мне уже не помочь. Лучше послушай меня, пока есть время». «Нет, нет», — иступленно забормотала я, зажмурившись. «Слушай, я сказала». В ее слабом голосе появились знакомые командные нотки. «Я знала, что сегодня умру, девочка. Боги поведали мне». «Знали?» Всхлипнула я и скривила губы, не в силах скрыть свое негодование, свою злость и боль. Вы должны были сказать, мы бы... Вы бы ничего не сделали. Ничто не могло этому помешать, Фрейя. Ты бы не смогла спасти меня. Как не могла спасти своих родных. Какого бы могущества не достигли люди, нечто всегда будет им неподвластно. И снова этот мягкий взгляд, разрывающий сердце. Она впервые назвала меня по имени. Сахар высвободила свою ладонь из моих судорожно сжатых пальцев и ласково коснулась моего лба. Я перехватила ее руку, прижимаясь к ней щекой. «Я хочу, чтобы ты запомнила, девочка. Ни в одной смерти, которая терзает тебя уже столько дней, не было твоей вины». Судьбы людей переплетаются, но всякая жизнь зависит только от собственного выбора. Они загораются в одиночестве и угасают по воле гораздо более значительной, чем воля людей. Человек тщеславен, раздумает иначе. Оставь тщеславие богам. Я поморщилась, приготовившись воспротивиться, но Сахар... Одним взглядом приказала мне молчать. Мое сердце сжалось от мысли, что я в последний раз слышала ее голос. Голос, который был едва ли громче шепота, но в нем звучала сила, гораздо большая, чем телесная. В нем рокотала мудрость столетия и голос древности. «Может, ты и усомнилась в богах, но они никогда не бросали тебя». «Они всегда были рядом, девочка, сочувствуя, направляя, понимая. Боги любят тебя. Если бы не они, ты бы не оказалась здесь». Она слабо повернула голову, оглядываясь вокруг. «Сейчас ты видишь лишь кровь, боль и тьму, в которой нет надежды для света. Но солнце всегда прогоняет хмурые тучи, а каждая ночь всегда заканчивается рассветом. Она оторвала ладонь от моей щеки и осторожно опустила ее на мой живот. «Рассвет наступит для тебя совсем скоро, ведущая волков. Твои сражения окончены. Мои тоже». «Нет, Сахар, не уходите, не бросайте меня. Только не сейчас!» Взмолилась я, опуская голову ей на грудь разрываясь от желания сделать хоть что-то и осознание того, что уже слишком поздно. Она погладила меня по мокрым спутанным волосам. «Мое время пришло, храбрая девочка. Кое-кто ждет меня. Боги долго откладывали мою смерть. Видать, до последнего оттягивали необходимость терпеть меня на небесах». Ее кривая усмешка грозила разорвать мое трещавшее по швам сердце. Однако я выпрямилась, вытерла слезы и улыбнулась ей в ответ, заставляя себя быть сильной ради этой женщины. Она заслуживала напоследок увидеть улыбку, а не слезы и скорбь. «Ты не потеряешь меня», — прошептала Сахар. «Ты не потеряла никого из них». Она коснулась моей груди в области сердца и задержалась там на мгновение. Затем раздался едва слышный вздох, и ее грудь опустилась вместе с белой ладонью, упавшей на землю. Мое сознание улетело вслед за ее душой, а по поляне прокатился мучительный вой боли. Такой сильной, что, казалось, уже никогда не пройдет, не ослабнет. Подвывая, будто брошенный волчонок, я нежно прижимала к себе неподвижное тело старушки и покачивала ее, как мать укачивает ребенка. Кто-то засуетился рядом, кто-то что-то сказал, спросил. Я не слушала, не слышала, не отвечала, пока чьи-то руки не потянулись к моим плечам, осторожно отстраняя от тела, а другие — к ней чтобы отнять ее у меня. «Нет!» — зарычала я, обнажая клыки. Я резко развернулась и диким взглядом посмотрела на того, кто посмел помешать нам. Покрытое кровью лицо Йоханнеса исказилось от испуга, и он отпрянул от меня, словно я действительно была зверем. А Хильда столь же аккуратно опустила тело Сахар на землю и шагнула ко мне, показывая пустые руки и что-то ласково приговаривая. Заглушая рокот ливня, вдалеке послышался чей-то голос, выкрикивающий мое имя. Он казался смутно знакомым. Да, я определенно знала этот голос, но кому он принадлежал, не могла вспомнить. «Не трогайте ее, оставьте!» — приказал он, и я вновь осталась одна. Подползла к телу Сахар, уткнулась лицом в ее платье, Но в тот же миг ощутила руки на своих плечах и вскинулась, готовая броситься на глупца, не осознававшего, какой опасности себя подвергал. Я замерла, наткнувшись на беспокойный взгляд светло-зеленых глаз. Таких родных глаз сознание вернулось ко мне: Ник! Полушепот, полувсхлип. Я потянула к нему трясущиеся руки, и он привлек меня в свои теплые объятия. Прижался ко мне так, как прижимаются друг к другу люди, которые еще недавно думали, что потеряли кого-то навечно. Как только его прерывистое, тяжелое, будто от долгого бега дыхание успокоилось, он приподнял голову и окаменел. Я знала, что он увидел. Кого увидел. И не выдержав выражения глубочайшей боли в его глазах, отвернулась, спряталась на его груди ото всех кошмаров. Я не смогла. Не успела. Всхлипнула я. «Тише», — сдавленно прошептал он, приникая губами к моим волосам. Я слышала, как он несколько раз вдохнул и выдохнул, успокаиваясь, а затем снова стал собой, непоколебимым, сильным вождем, который держал все эмоции в узде. «Где Истек? Где он?» Ему не требовался ответ. Он огляделся вокруг и быстро заметил еще одно бездыханное тело. Лицо его побелело. Ник медленно повернулся, и мне захотелось сжаться еще сильнее, потому что невозможно было угадать, что скрывалось за этим непроницаемым взглядом. Николас молча поднялся и поставил на ноги меня. Прижав к груди пульсирующую руку, я наблюдала, как он остановился рядом с телом истека как, недолго поколебавшись, опустился на корточки и заглянул в застывшее лицо. Он потянулся к окровавленной шее демона и прикоснулся пальцами к месту, где должен был биться пульс. Я безошибочно определила тот момент, когда понимание обрушилось на него. Он медленно опустил голову, закрывая волосами эмоции на своем лице. Подождал а потом также неспешно поднялся, не поворачиваясь ко мне. Я стояла там, где он меня оставил, приготовившись к любой реакции, криком, обвинением или ярости. Мне было безразлично, что он выберет. Я жалела о многом, но не об этом. Николас сдвинулся обратно, по-прежнему не глядя на меня. Только сейчас я заметила, что он сильно хромал и почти волочил за собой левую ногу. Штанина пропиталась кровью, и когда он приблизился, я сумела разглядеть огромную рану, пересекавшую его бедро. «Он убил ее», — прошептала я. Ник молчал. Его горящий взгляд медленно прошелся по моему перепачканному, избитому лицу, опустился на ладонь, которую я баюкала на груди, кривясь от боли. Не говоря ни слова, он потянулся к моей руке, и я со стоном оторвала ее от себя, чтобы показать ему, измазанную грязью, кровью и распухшую его несколько раз. Ник быстро осмотрел ее, едва касаясь, боясь причинить боль. На его скулах ходили желваки от подавляемых эмоций. «Уж лучше бы кричал», — вяло подумала я. Но после ссоры в лесу он больше не позволял себе повышать на меня голос. «Отнесите Сахар в ее хижину», — негромко приказал он, так и застывшим рядом Хильди и Йоханнесу. Нужды сражаться больше не было. Николас привел с собой большой отряд воинов, который быстро расправился с Хири и Кезро. Видимо, Атли и его люди наконец-то присоединились к первой части войска. «Идем в дом. Уже мне. Я не смогу понести тебя». «Не нужно», — отозвалась я. Он коротко кивнул и развернулся. Я брела за ним, мучаясь от его отстраненности и неразговорчивости, мучаясь от раны, зудящей в груди. Ласка, хромая, как и мы, плелась за своим хмурым хозяином. Впустив нас в дом, Николас захлопнул дверь, указал мне на лавку у стола, а сам направился в кладовую, зажег свечи и начал рыться в оставшихся запасах со снадобьями. Ласка свернулась у моих ног, грея их и поскуливая. Должно быть, мы представляли собой жалкое зрелище, но в войне не было ничего красивого и благородного. Ник разложил все необходимое на столе, но к делу приступил не сразу. Вместо этого он подошел к окну и, как много ночей назад, уперся руками о разделочный стол, сгорбился, устало потер лицо. Мне было физически больно смотреть, как он страдает. «Поговори со мной», — попросила я, раздраженно вытирая слезу в уголке глаза. «Накричи на меня». Он не ответил, только легонько мотнул головой. И я бы не заметила этого движения, если бы не прожигала его взглядом. Я не выдержала и поднялась со скамьи, чтобы подойти и прижаться к его напряженной спине. От моего прикосновения... Она напряглась еще сильнее. Он убил ее. Сначала он скрылся с поля боя, привел своих людей в деревню, а потом... Я зажмурилась, когда мягкий взгляд Сахар всплыл перед глазами. Знаю. Я все знаю. И мне очень жаль, что я снова нарушила обещание. Злись на меня сколько хочешь. Ты имеешь право. Но я ни о чем не жалею. Он слушал мой шепот. Я видела это потому, как сокращались мышцы, когда он в ярости сжимал края стола. Когда Сазай прибежал и сообщил, что случилось, тебя не было рядом, и я не стала искать. Ты знаешь, почему. Тишина. Скажи, что ты знаешь. Пожалуйста. Скажи, что понимаешь, почему я так поступила. Ник продолжал молчать. С каждым ударом сердца слез становилось все больше. И когда я поняла, что он мне не ответит, они заструились по лицу. Я всхлипнула, шепнула «Прости!» и побрела обратно к скамье. Он издал тихий страдальческий стон. «Когда ты перестанешь меня изводить?» выдавил Ник, выпрямляясь, и посмотрел на меня через плечо. Его глаза были отражением моих, полные скорби, боли и пережитого страха. «Почему ты вечно вынуждаешь меня так переживать? Почему постоянно поступаешь по-своему, не посвящая меня в свои планы? Ты совсем меня не уважаешь? Или не доверяешь мне? Я за всю свою жизнь не боялся столько, сколько за то время, что мы знакомы. Когда отец сказал, что ты отправилась в деревню, захваченную эстеком, я был почти уверен, что найду здесь твой труп». Каждое брошенное им слово кололо больнее любого ножа. Я чувствовала, что если бы не тот случай в лесу, то он бы проорал мне все это в лицо и встряхнул для надежности. Но сейчас его голос был чуть громче обычного и звенел от того, с каким трудом он сдерживался. «Тогда ты тоже изводишь меня, Ник». Я слабо дернула уголком всаднищих губ. «Потому что я чувствую то же самое». Я опустила голову и заставила себя сказать. «Ты сам предложил остаться». «Нет, не хочу! Не хочу больше ничего слушать!» Взорвался он, махнув рукой в мою сторону и не позволив мне договорить. Впрочем, я не хотела продолжать. Он протопал ко мне, волоча ногу, и с раздраженным вздохом прижал к себе. «Бестолковая, невыносимая девчонка». «Не понимаю, ты делаешь меня слабым или сильным?» Пробормотал, простонал он и тут же отстранился, чтобы провести пальцем по моей щеке, размазывая густую грязь вперемешку с кровью и коснуться темных синяков. Так осторожно, но я все равно поморщилась. «Посмотри на себя, дикарка!» прошептал он состраданием в голосе. «На кого ты похожа?» На твоем месте должен был быть я. Ты мог оказаться на месте Истека, и я бы потеряла не только Сахар, но и тебя. Я вздрогнула, когда ее имя повисло между нами. Горлу вновь подступили рыдания, но я проглотила их. Я бы не пережила этого. Твоя вера в меня очень льстит, — проворчал Николас. Наклонился и ласково прижался своими губами к моим. Этот поцелуй был со вкусом земли и крови, боли и печали. Но он был лучшим из всех, потому что мы оба были живы. «Нужно заняться твоими ранами». «А как же битва?» — нахмурилась я, следя за тем, как он смачивает чистую тряпку. «Мы победили», — бросил Ник. «Истека не было, а Ян убил Туна, вождь Хири получил серьезное ранение». А с подоспевшим отрядом Матлик, который, на удивление, почти не поредел, и благодаря растерявшимся Кезру и Хири, преимущество оказалось на нашей стороне. С оставшимися они разберутся без меня. «Мы победили», — тихо повторила я и добавила мысленно. «Я убила Истека». Но эта мысль не принесла мне облегчения, радости и освобождения, о которых я некогда грезила. Лишь пустоту, что заполнится еще не скоро. Устроившись на скамье, Николас начал осторожно оттирать мое лицо, после чего снял с меня броню, чтобы добраться до порезов на животе и под рукой. Когда он вправлял мне кисть, а после занимался раной на ладони, я едва не потеряла сознание от истощения и ужасной боли. Он усадил меня между своими ногами, позволяя мне откинуться на грудь, пока протягивал черные нити через края раны. Я не могла двигать кистью, даже пальцы, как бы не старалась пошевелить, хоть одним не желали слушаться. Я заметила, что он прячет взгляд, пока осторожно перевязывал ладонь. «Что?» — шепнула я. Он немного помолчал, крепко сжав зубы. «Я не уверен, что рука будет работать, как прежде. Если начнется заражение, ее придется...» Николас несколько раз открывал и закрывал рот, но так и не смог закончить, не смог посмотреть на меня. Я равнодушно пожала плечами и устало прикрыла глаза. Эта цена казалась мне ничтожной по сравнению с той, что заплатили некоторые из нас, по сравнению с той, что заплатила Сахар. Разве не эгоистично горевать об одной утраченной руке, когда у кого-то отнимали целую жизнь? «Я помогу тебе дойти до кровати» произнес Ник, отстраняя меня от себя. «А мне надо идти». Но стоило ему наступить на раненную ногу, как он с громким шипением осел на скамью, хватаясь одной рукой за ребра, а другой за свежую рану на бедре. Это заставило меня очнуться. Смерть Сахар принесла Николасу не меньше боли, но он подавил скорбь, чтобы позаботиться обо мне. Теперь настала моя очередь. Он был прав». Надо было сделать еще очень многое. Время для оплакивания мертвых придется отложить. Сейчас нужно беспокоиться о живых. Кровати? Мне удалось подняться с большим успехом, нежели Нику. Я посмотрела на него сверху вниз. Ты правда считаешь, что сейчас я отправлюсь в кровать? Пока все остальные разгребают последствия битвы. Ты устала и сильно ранена. Как и ты? Я вождь качнул головой он. «Хочешь сказать, что если бы сегодня не стал им, ты пошел бы спать?» Я вскинула бровь. Помрачнев, Николас прожигал меня взглядом. «Это была наша любимая игра. Я ему перечу, он злится. Но я так устала, что очередная ссора последнее, чего бы мне хотелось». Он из-под лоби смотрел на меня своими невозможными глазами, его губы были непреклонно поджаты, а ноздри слегка раздувались от раздражения. Этот знакомый насупленный вид вызвал внутри меня прилив нежности, из-за которой мир уже не казался таким унылым. Я смягчилась, шагнула к нему и провела рукой по любимому лицу. Наклонилась, чтобы ласково потереться об него носом. «Нам нужно идти, Ник. Мы вместе ступили на этот путь и вместе дойдем до его конца». Некоторое время он молчал, а потом добавил «тихо». «И вместе ступим на новый». Он что-то пристально выискивал в моих глазах. Я сглотнула, сдерживая слезы, и закивала. «Скажи, что мне делать?» Я неопределенно обвела рукой стол и его раны. Когда мы, зашитые и перебинтованные, включая собаку, вышли из хижины, В деревне царило оживление, и отовсюду слышались радостные крики и рыдания. Я увидела, как Кода с низой на руках побежала навстречу Фабиану, а тот с широкой усталой улыбкой поймал и закружил их вокруг себя. Вдруг он поскользнулся на мокрой земле и под заливистый смех Коды повалился в траву, сумев удержать ценную ношу на груди. Тео одной рукой сжимал в объятиях, прильнувшую к нему трудаю, а вторая свисала плетью вдоль туловища. Дританы и домен с несчастным видом подвергались пытке, пока мать осматривала их со всех сторон и во всех местах. Выдохнув с облегчением, я оторвала взгляд от счастливых картин и заставила себя взглянуть на другие последствия битвы, на множество бездыханных тел, людей с потерянным видом бродящих среди них и выкрикивающих имена, на которые больше никто не откликнется. Фро-фро, слава богам!» Брат подбежал ко мне, сверкая взволнованным, сердитым взглядом. Почерневшие от крови волосы спадали ему на глаза грязными слипшимися прядями. Судя по тому, как он двигался, серьезно ранен он не был. «Где ты была? Как сквозь землю провалилась!» Он поколебался, изучая мое измученное лицо. «О, отец убил бы меня, если бы еще не был мертв!» Тео стиснул меня в объятиях и, нащупав свежие повязки, послал Николасу благодарный взгляд. Но я быстро выпуталась из его рук, когда заметила приближающуюся к нам большую и знакомую компанию. «Ты цела?» — первым делом спросил Аян, глядя на меня с тем же беспокойством, что и Тео. Я устало вздохнула. «И почему всем мужчинам вздумалось меня опекать?» «Нет», — грубо ответил Николас вместо меня. Он посмотрел на отца таким ледяным взглядом, что на лице бывшего вождя начало отчетливо проступать раскаяние. Это было так неправильно, что мне стало неловко. «Перестань!» Тихо прошипела я, стукнув его по предплечью, затем завела раненую руку за спину и ответила Аяну улыбкой. «Ты сражалась, как настоящая валькирия, Фрея!» — воскликнул Домен, кряхтя от веса болтающегося на нем брата. «Все-таки я тебя отлично подготовил!» Он выпятил грудь и совсем как ребенок, показал Нику язык. На мою талию тут же собственнически опустилась рука, и домен довольно заулыбался от уха до уха. Я едва не застонала, отчаянно желая, чтобы кто-нибудь вытащил меня из этого кольца разгоряченных битвой и провоцирующих друг друга мужчин. Мои мысленные мольбы, судя по всему, были услышаны, потому что к нам наконец-то подошли трудая и кода, Моя моей тихой радости идущая не за Фабианом, а возле. Она по-прежнему глядела на мужчин с опаской, как дикий зверек, но это выражение ее лица нравилось мне гораздо больше, чем то загнанное и запуганное, с которым я впервые встретила ее. «Отведи уже Дритана домой и перестань таскать его на себе, как невод с барахтающейся рыбой», — проворчал Николас. Дритан тут же выпучил глаза и надул щеки. А Адамин с удовольствием схватил его за лицо, выпуская из них воздух. Я чуть слышно хмыкнула. Тиски, сжимавшие грудь, начали ослабевать. «Это правда, что ты убила Истека?» — подал голос Фабиан, и все взгляды невольно устремились туда, где на земле лежало безвольное тело чудовища. «Мне помогли», — тихо отозвалась я, положив ладонь на голову Ласки и задержала взгляд на ней намного дольше, чем нужно. Но все же заставила себя посмотреть на Аяна, зная, что обязана сообщить ему о смерти матери. «Я знаю, девочка», — мгновенно понял он. Его губы печально изогнулись, однако в мягком взгляде не было обвинения, которого я так страшилась. Улыбки погасли, и всех нас окутало пологом скорби. Самолюбие Сахар точно было бы удовлетворено, узная, насколько людей были опечалены ее смертью. Только сейчас я заметила, что стена дождя исчезла. Я подняла голову к небу, с которого падали лишь редкие мелкие капли, и прищурилась. Плотные серые облака подсвечивались лучами позднего почти закатного солнца. Оно едва проглядывалось, но мерцало так отчаянно, что рассеивало свет по всему мрачному полотну. «Солнце всегда прогоняет хмурые тучи, а каждая ночь всегда заканчивается рассветом». Я судорожно вздохнула, вспоминая последние слова ворчливой старушки, и слабо улыбнулась солнцу в надежде, что Сахар увидит благодарную улыбку, отвлекшись от третирования боков.